Ибо там захотели от нас слова песни и радости те, Которые в неволю нас брали, издевались над нами. Как же нам на чужой земле песни петь Господние? Умирала, знала, что уже конец без возврата, Но воскресла, ожила в стоне, в крике, в последнем отчаянии. «Мама!» «Спаси свое дитя!» Она умерла не от времени, а от страданий. Султан велел похоронить Роксолану возле михраба мечети Сулеймании и над ее могилой соорудил роскошную гробницу. Каменное восьмигранное сооружение — с заостренным куполом, который опирается на колонну из белого мрамора и порфира. За ореховой массивной балюстрадой посредине мавзолея стоит одинокая каменная гробница, покрытая белой дорогой шалью. Стены выложены художественными фаянсами. Чистые колеры, синий. Красный, гранат, бирюзовый, зеленый, цветы и листья на гибких стеблях. Стебли черные, как отчаяние, а вверху под куполом алибастровые розеты, белые, как безграничность одиночества. Только росы и дожди будут находить дорогу к похороненной под исламским камнем этой удивительной, тяжко-одинокой и после смерти женщине, которая не затерялась и не затеряется даже в век титанов. Киев, Стамбул, 1978-1979 годы Конец книги Май 1993 года. Читала Светлана Раскатова.